Глава пятьдесят восьмая. Помедлив нерешительность, Эрика взялась за медный дверной молоток и постучала, потом отступила на несколько шагов и окинула взглядом темный дом. Дождь прекратился, зато теперь дул холодный ветер, и хотя она промокла насквозь, ее радовало, что на смену жаре пришла прохлада. Она запахнула на себе полы джинсовой куртки и уже хотела еще раз постучать, как увидела, что маленькое окошко у входной двери осветилось. «Кто там?» — послышался раздраженный голос Марша. «Босс, это Эрика, старший инспектор Фостер. Какого черта?» — пробормотал он. Лязгнули несколько задвижек, звякнули два открываемых замка, и дверь наконец-то отворилась. Марш стоял на пороге в одних трусах-боксерах. «У меня есть очень веская причина», — сказала Эрика, выставляя вперед ладони. Двадцать минут спустя Эрика с Маршем сидели за начисто выскобленным длинным кухонным столом из дубовой древесины. От ее джинсовой куртки, сушившейся у плиты, поднимался пар. Марш уже надел тренировочные штаны, а его жена Марси, без макияжа, со взъерошенными длинными темными волосами, чайной ложкой, накладывала чайные листья в заварочный чайник, пока кипятилась вода. «Боже!» — выдохнул Марш, когда Эрика сообщила ему про Стивена Линли. «Простите» что ворвалась к вам среди ночи, но я просто опасаюсь звонить вам со своего мобильного, — объяснила Эрика. — А личного мобильника у вас нет? — спросил Марш. — Нет. — Как же вы обходитесь, если нужно позвонить по личному делу? — У меня мало личных дел, — ответила Эрика. Возникло неловкое молчание, чайник закипел, и Марси заварила чай. — Дело в том, — продолжала Эрика, — что мой телефонный разговор с Айзеком станет вещественным доказательством в нашем деле. «Раз он теперь подозреваемый. Но, сэр, он не убивал. Я видела место преступления. Это дело рук ночного охотника. Я в этом уверена. Вы ведь сказали, что Стивену Линдли размазали голову пепельницы. На нем был такой же полиэтиленовый пакет. Суицидальный пакет. Он лежал голый на кровати. Вероятно, что-то пошло не так, и убийца запаниковала. Скорее всего, он оказал сопротивление. «Вы впрямь считаете, что это женщина?» — спросила Марси с недоверием в голосе. «Да, мы так считаем», — подтвердила Эрика. Марси поставила перед ними чашки с чаем, зазвонил лежавший на столе телефон Марша. «Суперинтендант Никсон», — сообщил Марш, глянув на дисплей, прежде чем ответить. «Он был на месте преступления вместе со старшим инспектором Спарксом», — доложила Эрика. «Алло? Джон, это Пол Марш». Он вышел из кухни и прикрыл за собой дверь. Эрика слушала, как его голос затихает в коридоре. Марси подошла к столу и села напротив нее. «Угощайся», — предложила она, открыв банку с печеньем и поставив ее на стол между ними. «А то он тебе лица нет». «Спасибо», — поблагодарила Эрика. Они взяли по печенью и стали молча жевать. «Сегодня. Годовщина, я помню», — нарушила молчание Марси. «Мне очень жаль». Ты и сама знаешь, как я тебе сочувствую. Тебе нелегко. Спасибо. Эрика взяла еще одно печенье. Но, думаю, сегодня вечером я в каком-то смысле смирилась. Как бы это тебе объяснить? Я по-прежнему постоянно думаю о нем. Но я смирилась с тем, что его не вернешь. Марси кивнула. Эрика отметила, как Милана сейчас, без обычной своей боевой раскраски. Красота ее сразу обрела мягкость. «Думаешь, а сесть здесь, на юге?» — спросила Марси, беря еще одно печенье и изящно макая его в чай. «Не знаю. Последние два года я как будто заново училась жить. Сначала день после гибели Марка, потом неделя, месяц, год. В общем, планировать что-либо невозможно», — заключила Марси. «Да. У тебя на севере остался дом на Орёскин-Роуд. Да». «Очень хороший дом, такой уютный». А я с тех пор туда не возвращалась. Наняла профессиональных рабочих упаковщиков, они уложили все вещи, поместили на хранение. «Сейчас дом в аренде», — объяснила Эрика с унылым видом откосовое печенье. «Продай его, Эрика. Помнишь наш дом в Мантвью Террас? Я недавно узнал, что его продали за пятьсот тысяч фунтов. Я знала, что цены в Манчестере выросли, но это ж просто безумие». «Шесть лет назад, переезжая сюда, мы его продали за триста тысяч. Ты могла бы купить что-нибудь в Лондоне, в районе Хилли Филдс? Есть симпатичные домики. И я видела чудесный дом Форест-Хилл. Он, конечно, нуждается в ремонте». Эрика напрягала слух, пытаясь разобрать, что говорит Марш в коридоре. «Марси, я пришла сюда не для того, чтобы обсуждать цену на жилье. Перебила она его жену. Та заметно напряглась. «Но ты заявилась к нам домой в три часа ночи, по крайней мере, могла бы вести себя вежливо». «Марси, у меня был долгий и ужасный день». «У тебя каждый день долгий и ужасный, Эрика». Марси поднялась из-за стола и вылила остатки чая в раковину, забрызгав кафель. «Прости». «Никто из-за Пола не считает себя вправе врываться к нам домой посреди ночи». «Я не... А ты чем лучше?» «Ничем. Просто мы давно знаем друг друга». И я не хотела обсуждать с ним это по телефону, — объяснила Эрика. Марш, вернувшись в кухню, увидел там живописную сцену. Марси стояла перед Эрикой, тыча в нее пальцем и собираясь что-то сказать. — Марси, пожалуйста, не могла бы ты оставить нас? — Конечно, конечно. Раз твоей сотруднице так угодно. Увидимся утром, — сердито бросила она. Непонятное выражение скользнуло по лицу Марша. — Они что, спят в разных комнатах? — подумала Эрика. Марш закрыл зажженную дверь и быстро взял себя в руки. Айзека пока задержали до утра, ждут результатов анализа ДНК. Чего? У Стивена Линли, похоже, было довольно... много партнеров. В его квартире нашли разные кожаные вещицы, аксессуары для связывания, а также весьма экстремальное порно. Например? Да, в общем-то, ничего противозаконного. Всяческие фетиши, в том числе те, что используют для удушения. Они прослушали автоответчик Линли. Судя по всему, они с Айзеком сильно повздорили. Айзек оставил ему несколько сообщений с угрозами, сказав, я цитирую, «Я убью тебя, сволочь». Я тоже оставляла такие сообщения, сэр. Эрик. «Нет, вы же знаете, как бывает. Если очень захотеть, любого можно привлечь к ответственности, опираясь на его частную корреспонденцию». Айзак не убивал!» «Что вы хотите от меня услышать, Эрика? Предлагаете прекратить процедуру на основании того, что вы считаете его невиновным? Мы оба знаем, что после такого отмыться потом трудно. У него есть адвокат?» «Да, наверное». «Могли бы вы обеспечить к нему доступ? Если его собираются допрашивать, я предпочла бы это сделать сама. Вы же понимаете, что это невозможно». Эрика достала из сумки открытку. «Вот, смотрите». Она пододвинула к нему по столу прозрачный пакет с развернутой открыткой. Марш прошел за очками к кухонному столу, вернулся к обеденному, за которым сидела Эрика и сначала долго смотрел на открытку, потом перевернул ее, прочитал. «Откуда это у вас?» «Сегодня днем я была дома и заснула. Когда проснулась, дверь во двор была открыта, и это лежало на подушке». «На подушке?» «Почему же сразу не сообщили?» «Теперь вот сообщаю». Я проснулась, нашла записку, голыми руками я к ней не прикасалась. Надела латексные перчатки, потом мне позвонил Айзек. Я прямиком поехала на квартиру Стивена Линли, затем сюда. «Это уже слишком», — произнес Марш. «Утром первым делом собираем совещание. Я позвоню, распоряжусь, чтобы криминалисты обследовали вашу квартиру». «Отлично. Может, заночуете здесь, на диване?» «Нет, сэр. Уже почти четыре часа утра». Сниму номер в отеле. Посплю пару часов. Ладно. Завтра жду вас в отделении ровно в девять.